Глава 50. Эпилог. Егор Стенин, он же стена, он же нога бога. Мама, а Матвей сказал, что гимнастика это не так круто, как футбол. Мам, а что она хвастается своими медалями? У неё медали, а у меня кубки. Мам, а ещё он говорит, что все девчонки капризные, а я не капризная. А она говорит, что мальчишки грубые. А я не грубый. Мам. Так, всё, оставили маму в покое, ей сейчас непросто. Быстро убрали игрушки и до уроки. Скоро тренировки у вас. Мы уроки сделали. Мы уже всё собрали. Тогда марш по комнатам, полчаса тишины в доме. Ну, пап, можно мы вместе посидим в игровой? У нас там дела. Приставка, знаю я ваше дело. Ладно, полчаса. Ура! Только что ебеть нечере друг на друга, и уже бегут вместе играть. Никак не могу привыкнуть к тому, что они меняются каждый день. Но как же это здорово иметь возможность наблюдать за ними. Подхожу к Виталине, обнимаю её за то, что когда-то было талией. подхватываю огромный живот. Моя мечта о футбольной команде становится ещё чуточку ближе. Моя девочка прижимается ко мне спиной, блаженно вздыхает. Устала? Немножко. Немножко. Они тебя чуть не разорвали на британский флаг. Привыкла. А не каждый день так. Ты просто редко в обед бываешь дома. Извини, я стараюсь бывать чаще. Я не упрекаю тебя, ты ведь работаешь. Хочется поскорее закончить этот объект и чаще бывать с тобой. Я действительно хочу больше времени проводить с моей женщиной и нашими детьми, пока у нас трое. Матвей и Ярослава, которым уже по 7 лет, и Денис, которому недавно исполнилось 2. Я не очень был готов к тому, что мой сын будет носить имя Дворжевского. Но в конце концов смирился, всё-таки осознав, что этот человек реально сделал для нас много. А как ещё можно было нас друг к другу подтолкнуть? Только ревность, только постоянные препятствия. Парень наш родился месяца через 9 после той спонтанной свадьбы в Сочи. И я даже знал, когда мы собственно работали над его появлением. Свадьба удалась несмотря ни на что. Виталина была очень красивая в простом, но роскошном платье, длинном на тоненьких лямочках, с распущенными, чуть завитыми волосами. Матвей и Ярослава выглядели как два ангелочка. Он в белоснежном костюме тройки с бабочкой, она в пышном наряде, украшенном мелкими розочками и с короной на голове. Я тоже надел белый смокинг и купил букет ромашек, крохотных нежных ромашек. Виталина была очень довольна. Я боялась, что ты опять принесёшь тысячу роз. Не угадала. Десять тысяч. Я на самом деле купил десять тысяч. Только они ждали её в моём доме, куда мы улетали на следующий день после ночи в шикарном отеле. Номер в отеле предоставил мой старый приятель, Тамерлан Умаров. Мрачный затворник, но при этом филантроп, тратящий кучу денег на благотворительность. Кстати, именно в день нашей с Виталиной свадьбы я впервые увидел рядом с ним девушку, красивую, миниатюрную блондинку с очень грустными глазами. Ночь в том отеле была длинной, горячей и счастливой. И, видимо, плодотворной, потому что уже через месяц витаминка дрожащими руками передавала мне тест с двумя полосками. И рожали мы вместе. Правда, она держалась гораздо лучше, чем я. Врач, принимавшая роды, в какой-то момент даже извитильно сообщила, что теперь понимает, почему у нас в стране так плохо с футболом. Если уж даже вратарь сборной такой слабак. Я, конечно, к тому моменту был уже давно как бывший вратарь сборной, но пообещал к следующему разу подготовиться. И вот, до новых родов всего ничего, и я снова не чувствую себя достаточно готовым. Не хочу, чтобы Виталина чувствовала боль. Дико боюсь за неё. Обнимаю живот, чувствую, как под моими ладонями бьёт чья-то ножка. Виталина носит двойню. Меня это жуть как пугает. Всё будет хорошо, Егор. У меня же есть ты, стена. Да уж. Я стараюсь быть стеной, очень стараюсь. Я стена, а она витаминка. Всё остальное в нашем доме и крыша, и пол, и потолок, и окна. И главное тёплый очаг, вокруг которого мы собираемся. Кстати, у нас есть целых полчаса «Дети в игровой, Денис с няней». Шепчу на ухо, а сам поднимаю руку от живота чуть выше, к той части тела, которая стала большой и чувствительной. «Егоар!» Она тихо стонет, откликаясь на ласку. «Мы даже успеваем немного отдохнуть, понежиться в кровати после. Смотрю на нее и улыбаюсь, ведя пальцами по коже». Что? Я обещал тебе не врать. И и не буду. Помнишь, я сказал, что даже если ты располнеешь и станешь некрасивой, я всё равно буду говорить тебе, что ты красивая. Так вот, это чистая правда. Ты красивая, безумно, невероятно красивая. Она улыбается смущённо, прижимаясь ко мне. прикасаясь к убане. Она мне верит, моя витаминка, единственная, неповторимая, любимая. Виталина, она же витаминка. Я знаю, как сильно можно любить. Когда сердце разрывается, потому что больно и потому что хорошо любить с самой первой секунды, с первого появления на свет. Я так встречала всех своих детей. Пока их трое, но скоро будет чуть больше. Папа говорит, что я перевиполнила его план по внукам. Мои братья, его сыновья, пока ещё не женаты, детей у них нет. Но папа, несмотря на то, что ему чуть-чуть за 50, говорит, что с удовольствием принимает статус деда. Мы с ним общаемся часто. правда больше по всяким мессенджерам он улетел домой в Америку мы с Егором и детьми живём в Москве с папиной супругой я тоже познакомилась Элла милая нам сложновато общаться но думаю мы этот барьер преодолеем в конце концов в чём виновата она только в том что была выгодной партией Ей тоже непросто принять взрослую дочь мужа от женщины, которую он любил когда-то так сильно или недостаточно сильно, сейчас уже неважно. Дворжецкий тоже играет в деда, и мне это нравится. Хорошо, когда рядом с детьми есть такой человек. Он подружился с родителями Егора. и они вместе устраивают детям разные сюрпризы: пикники, поездки в интересные места. Хорошо, что мои дети могут передвигаться совершенно спокойно. Первое время мы, конечно, не могли полностью избежать атак журналистов. Нам пришлось всё-таки дать несколько интервью, поучаствовать в передачах ведущих шоуменов. вытовскивать скелеты из шкафа на публике. Такое себе занятие, конечно, но увы, при публичности Егора избежать этого никак не удалось. Но в конце концов, видя какое у нас благообразное семейство и поняв, что я всё-таки в курсе, кто написал полоны Сагинского, могу отличить том Яма от тома Джонса, знаю, что Наполеон это не только торт, И даже могу рассказать, когда произошла французская революция, а когда великая октябрьская. Наставили в покое. Снежану отправили куда-то на принудительное лечение. Я знаю, что Егор помогает ей объяснить, почему она провернула всю эту историю с ей в клетке. Снежана так и не смогла. Сказала, что это был глупый порыв. узнала о том, что есть такая программа. Сделала всё, чтобы я туда попала. Заплатила доктору. Сама она не могла стать матерью. Её биологический материал оказался бракованным. Наверное, ужасно знать, что ты бракованная. Может быть, именно это и стало причиной её деградации. Кто знает? Ещё один злой гений нашей истории Иван Тарасов. исчез с радаров совсем. Вроде бы он женился на дочке какого-то бизнесмена, владельца футбольного клуба. Потом был скандальный развод. Не уверена, уж за чьей жизнью мне хочется следить меньше всего, так это за жизнью Ивана. Мне хватает событий в нашей. Егор много работает, строит очередной жилой комплекс и параллельно большой спортивный объект. его партнёр Роман Вишневский тоже недавно попал под прицел журналистов. Какая-то там у него странная запутанная история с ребёнком, которого он собрался купить. Я занимаюсь домом, детьми и большим детским развлекательным центром с рестораном, игровой и спортивной зонами. Я хочу превратить это место в настоящую детскую мечту. собрать всех самых известных героев сказок, мультиков и кино. Подавать еду, которую будут есть даже самые привереды. Постараюсь создать гипоаллергенное меню, где даже шоколад будет особенным, таким, который можно всем. И ещё я жду очередную партию для футбольной команды Егора. Их будет двое. И я уже знаю, что это мальчик и девочка. И я знаю, что их папа увидит их раньше, чем я. Он уже подготовился к родам, хотя я и старалась отговорить. Помню, как он нервничал в тот раз. Но разве можно проломить эту стену? Иногда я вспоминаю те 5 лет, когда жила без него. Отчаянье, обиду, ревность, боль, ненависть, пустоту. Самым страшным была пустота, одиночество, даже несмотря на маму и Матвея. Я была одна. Сейчас думаю, что мне мешало переступить через себя, прийти к нему, рассказать о сыне. Не знаю. Наверное, многое мешало. Я считала, что он меня предал, что он не любил Если бы не эта случайная встреча в парке. Впрочем, случайность это непостижимая закономерность. Ведь не зря Дворжецкий уговорил меня переехать в столицу. Значит, это должно было произойти рано или поздно. Наша встреча с Егором, наш разговор. Потому что наша любовь никуда не делась. Она была с нами всё это время. нужно было только поверить в неё поверить в нас и мы это сделали смогли вернуть себе то счастье которое у нас попытались украсть